Меевский со слов баронессы Вревской. 4 января 1837 года вышел первый номер литературных прибавлений к русскому инвалиду под редакцией Краевского. Новому литературному органу Назубок Пушкин дал своё стихотворение Аквелон. Когда Краевский по выпуске первого номера своей газеты представил его Уварову, своему начальнику, Тот принял его крайне сухо, и по выходе из кабинета Краевского сказал бывшему при этом князю Дундукову-Корсакову, «Разве Краевский не знает, что Пушкин состоит под строгим присмотром тайной полиции, как человек неблагонадежный? Служащему у меня в министерстве не следует иметь сношение с людьми столь вредного образа мыслей, каким отличается Пушкин Ефремов». «Мне бы так хотелось иметь через вас подробности о невероятной женитьбе Дантеса. Неужели причиной ее явилось анонимное письмо? Что это, великодушие или жертва? Мне кажется, бесполезно. Слишком поздно». Императрица Александра Федоровна, баронессе Тизенгаузен в конце декабря 1836 года, в начале января 1837 года. Начало мирному общежительству положил для меня Пушкин в последний год своей жизни. Любимый со мной разговор его за несколько недель до его смерти, все обращен был на слова «Слава вышних Богу и на земле мир, и в человеческих благоволение. По его мнению, я много хранил в душе моей благоволение к людям, плетнев гроту». За три недели до смерти Пушкина. Кабинет Пушкина состоял из большой узкой комнаты. Посреди стоял огромный стол простого дерева, оставлявший из двух концов место для прохода, заваленный бумагами, письменными принадлежностями и книгами. А сам поэт сидел в углу, в покойном кресле. На Пушкине был старенький дешевый халат, каким обыкновенно торгуют бухарцы в разноску. Вся стена была уставлена полками с книгами, а вокруг кабинета были расставлены простые плетеные стулья. Кабинет был просторный, светлый, чистый, но в нем ничего не было затейливого, замысловатого, роскошного, во всем безыскусственная простота и ничего поражающего. Облачкин. Особый эпизод в студентской нашей жизни было посещение Пушкина, приглашенного профессором Плетневым на одну из своих лекций. Плетнев поднялся на кафедру, и в то же время в дверях аудитории показалась фигура Пушкина с его курчавой головой, огненными глазами и желтоватым нервным лицом. Пушкин сел с каким-то другим господином из литераторов на одну из задних скамей, и внимательно прослушал лекцию, не обращая внимания на беспрестанное осматривание его обращенными назад взорами сидевших впереди студентов. Профессор, читавший о древней русской литературе, скользь упомянул о будущности ее, и при всем имя Пушкина прошло через его уста. Возбуждение было сильное, и едва не перешло в шумное приветствие знаменитого гостя. Это было уже в конце урочного часа, и Пушкин, как бы предчувствуя, что молодежь не удержится от взрыва, скромно удалился из аудитории, ожидая окончания лекции в общей проходной зале, куда и вскоре вышел к нему Плетнев, и они вместе уехали. Это было незадолго до смерти Пушкина. М.Н. Нераскрытый псевдоним. Недели за три до смерти историографа Пушкина был я по приглашению у него. Он много говорил со мной об истории Петра Великого. Об этом государе, сказал он, между прочим, можно написать более, чем об истории России вообще. Одно из затруднений составить историю состоит в том, что многие писатели, недоброжелательствуя ему, представляют разные события в искаженном виде. Другие с пристрастием осыпали похвалами все его действия. Александр Сергеевич на вопрос мой, скоро ли будем иметь удовольствие прочесть произведение его о Петре, отвечал, «Я до сих пор ничего еще не написал. Занимался единственно собиранием материалов. Хочу составить себе идею обо всем труде. Потом напишу историю Петра в год или в течение полугода и стану исправлять по документам».